Страница 168. «Всякий дальнейший переход земель в собственность духовенства был, безусловно, воспрещен. Тягла и земли, перешедшие к духовным лицам, были возвращены в тягло. Суд над духовенством по всем гражданским делам передан был в руки правительственного учреждения, вновь созданного для этой цели монастырского приказа. Таким образом, по выражению Никона, божье достояние и божий суд переписаны были на царское имя». В памяти современников еще живы были те страшные проклятия, которыми грозила духовная власть похитителям церковного имущества со времени Иосифа Волоцкого. Подобные же угрозы повторял и Никон против врагов святительского суда. Нравственные понятия века были против государственного захвата, и правительству пришлось несколько повременить с осуществлением своих притязаний. На резко поставленный правительством вопрос, что есть царь, должны ли все, тем более местный епископ или патриарх, повиноваться царствующему царю, быть ли одному началу или нет, вселенские патриархи, осудившие Никона, дали очень сдержанный ответ. Царь есть владыка лишь во всяком политическом деле. Патриарх повинуется царю во всех политических решениях. И государство сделало уступку. Суд над духовными лицами по гражданским и даже по уголовным делам был возвращен собором 1667 года духовенству. Собор 1675 года упразднил и самый монастырский приказ. Но это торжество церкви оказалось казалось недолговременным. Ярким выразителем государственной идеи явился Петр Великий, и быстро привел борьбу к решительной развязке. Можно было ожидать, как отнесется к старому устройству церкви государь, для которого в духовном чине воплотилось все, что было в России враждебного его реформе. Вся политика Петра относительно церковного устройства сводится к последовательному проведению двух идей: к устранению русского папы, второго государя самодержцу равносильного или большего, каким легко мог оказаться и действительно действительно оказался патриарх и к подчинению церкви поддержавного монарха. «Кто бы мог оказать Петру сколько-нибудь значительное сопротивление в достижении этих целей? Принципиальные противники секуляризации церковного устройства большей частью были в рядах раскола, то есть боролись под другим, открыто противогосударственным знаменем. Опустелые ряды убежденных защитников старого церковного порядка Петр заместил новыми людьми. У этих деятелей не было ничего общего с прежними русскими иерархами. Ни старых церковных традиций, ни старых мечтаний о всемирной исторической роли предназначены Русскому православию. Таким образом, все передовые укрепления были уже взяты, когда Петр начал штурм главной позиции. С переменой настроения паства и с изменением состава пастырей было уже легко провести в область церковную идею преобладания государства. Страница 169. -я. Устами своего союзника Феофана преобразователь настойчиво старался втолковать России, что духовный чин не есть иное государство, что он должен наравне с другими подчиняться общим государственным учреждениям. Таким правительственным учреждением, через которое внешнее управление церковью вдвигалось в состав общей государственной администрации, и явился, по выражению профессора Знаменского, «святейший синод соборное лицо, заместившее святейшего патриарха и признанное другими восточными патриархами в качестве их брата. Главное побуждение, руководившее Петром при этой крупной реформе, вполне откровенно высказано в духовном регламенте. От соборного правления можно не опасаться отечества мятежей и смущения, каковы происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, как разницует власть духовная от самодержавной, но, удивляемый великой честью и славой высочайшего пастыря, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный или больший, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. И если народ уже сам собой привык так думать, что же будет, когда разговоры властолюбивых духовных подложат как бы хвороста в огонь? Простые сердца так развращаются этим мнением, что не столько смотрят на самодержца, сколько на верховного пастыря. И когда случится между ними распре все сочувствуют больше духовному пастырю, чем мирскому. За него дерзают бороться и бунтовать, и льстят себя тем, что борются за самого Бога, и рук не оскверняют, но освещают, хотя бы шли на пролитие крови. Подобными мнениями народа пользуются люди, враждующие против государя, и побуждают народ к беззаконию под видом церковной ревности. А что, если сам пастырь, возгордившись таким о себе мнением, не будет дремать? И регламент припоминает исторические примеры того, к чему это приводило и в других государствах, и в России. Когда же народ увидит, что соборное правительство установлено монаршим указом и сенатским приговором, то прибудет в кротости и потеряет надежду на помощь духовного чина в бунтах. Итак, для того, чтобы высшая духовная власть не могла сделаться органом противоправительственных тенденций, Петр счел необходимым превратить ее в государственное учреждение, установленное монаршим указом и сенатским приговором. Его практическому уму не могли представиться при этом никакие канонические сомнения. По остроумному выражению Самарина, в факте церкви Петр видел несколько различных явлений, никак не разрывных между собой. Доктрину, которой он был довольно равнодушен, и духовенство, которое он понимал как особый класс государственных чиновников, которым государство поручило нравственное воспитание народа. Страница 170. -я. Так он смотрел и на свой Синод. Учрежденный указом и пополняемый лицами, назначаемыми каждый раз по специальному повелению государя и большей частью на время, Синод только и мог быть высшим административным органом по духовным делам в империи. Как бы подчеркивая это значение его как одного из центральных правительственных ведомств, Петр представил к Синоду своего человека, кто бы имел смелость со званием обер-прокурора и с обязанностью быть представителем государственных интересов. Первоначально власть обер-прокурора была была почти исключительно наблюдательная, говорит историк русской церкви Доброклонский. Но с течением времени круг его действий постепенно расширялся. Вместе с тем возрастало и его влияние в церковном управлении. В 1824 году уберпрокурор сравнен с министрами. С 1836 года он приглашается в Государственный совет и комитет министров. С 1865 года подобно министрам имеет товарища. В настоящее время уберпрокурор есть как бы министр церковных дел, блюститель внешнего порядка и законности в делопроизводстве по духовному ведомству и представитель главного управления по этому ведомству в отношениях с верховной властью и с центральными учреждениями других ведомств. Вопрос о правильности такого положения дела с церковной точки зрения был поставлен уже в 1857 году Муравьевым, находившим, что никакой патриарх не пользовался столь неограниченной властью, как оберпрокурор Синода в его новом положении, дающим ему право простой подписью читал и исполнить решать самые важные церковные дела, но едва ли прав был Муравьев, видя в такой постановке власти противоречие с регламентом. Как бы мы ни смотрели на самый факт, несомненно, что развитие полномочий оберпрокурора только довершило ту перемену в характере церковного управления, которая начата была учреждением синода. Нельзя сказать, чтобы столь важная перемена совершилась при полном безмолвии представителей церкви. В том же самом 1718 году, когда Фан начал составлять духовный регламент, его постоянный соперник Стефан Еворский, блюститель патриаршего престола, следующим образом формулировал свои сомнения в письме к парижским богословам, предлагавшим русским обсудить вопрос о соединении церквей. Если бы мы и захотели каким-то образом исправить это зло, разделение, то препятствует нам закон апостольский, который епископу без своего старейшины ничего не попускает творить, особенно в таком великом деле. Между тем, престол святейшего патриарха российского празден, а без патриарха епископам размышлять что-либо было бы все равно, что членам тела хотеть двигаться без головы или звездам совершать свое течение без первого толчка. Таков крайний предел, который в настоящем деле не позволяет нам ничего не говорить, не делать. Нетрудно прочесть в этих словах осторожное возражение самому Петру по поводу затеянной им реформы. Страница 171. -я. Но преобразователь мог бы ответить возражателю, что характер Восточной Церкви допускает подобную реформу, немыслимую ни в какой другой церкви, без нарушения церковных прав. Дело в том, что греческая церковь не нуждается в верховном органе духовного законодательства, так как для нее период духовного творчества давно закончился. В силу этого основного принципа для Восточной Церкви не возникало даже вопроса, так много причинившего хлопот западной. Как быть с теми вопросами, которые не предусмотрены или недостаточно развиты, в писаниях отцов церкви и в решениях Вселенских соборов. Для православной церкви таких вопросов не может быть. Сокровищница церкви достаточно полна, и речь может идти не о дальнейшем ее пополнении, а об охранении накопленных богатств от расхищения и порчи. «Наша церковь не имеет развития», — говорил в этом смысле петербургский митрополит Серафим, приехавшему в Россию при Николае, английскому богослову Пальмеро. В том же смысле и Юрий Самарин выражался, что православная церковь не имеет системы и не должна иметь ее. В противоположность этому основному свойству неподвижности и католичество, и протестанство, как верно заметил Хомяков, отличаются общим им грехом рационализма. Вопрос о церковном устройстве для них действительно есть коренной вопрос всей веры. Под ним ведь скрывается другой вопрос, кому принадлежит высшая власть в деле развития догмата. Но если церковь не ставит развитие догмы своей задачей, если вся ее деятельность по отношению к догме должна заключаться лишь в том, чтобы сохранить в Прикосновенности, данное, готовое с самого начала воспринятое содержание, тогда задача церкви значительно упрощается. А вместе с тем упрощается и ее устройство. Не занимаясь религиозным творчеством, Восточная церковь не нуждается и в законодательном органе для такого творчества. Она не нуждается в таком высшем центральном авторитете, как Западная церковь, и без единой власти, вроде папской, она может быть уверена в том, что единство ее учения сохранится. Остается только текущее чисто исполнительное деятельность, но она может быть отправляема при помощи какого угодно строя церковных учреждений. Вот почему в Восточной Церкви не могло встретиться тех затруднений, с какими пришлось бороться Западной Европе по вопросу о церковном устройстве. Везде, где бы ни жил католик, он всегда должен будет признавать над собой верховную власть Папы. В глубине своей совести он всегда будет ультрамонтанином, потому что душой по долгу веры он должен быть в Риме. Как помирить этот долг веры с долгом патриотизма? Как соединить обязанности к Папе с обязанностями к Родине?» Как примирить словом всемирную власть церкви с ее национальным устройством? Страница 172. -я. Вот вопросы, перед которыми в течение веков становился в тупик христианин западного обряда. А для христианина восточного обряда они вовсе не существовали. Всемирно в церкви для православного всегда было только ее общее обязательное духовное содержание, только учение семи соборов. Власть же, временные хранители этого содержания, могла принять какую угодно национальную, местную и временную организацию. Национальная власть не могла никоим образом столкнуться с всемирным учением восточной церкви, церкви просто потому, что национальные церкви не были уполномочены изменять всемирного учения, а всемирное учение не было обличено властью. При этих условиях понятно, почему церквам восточного обряда давалось легко то, что так трудно давалось западной церкви, достижение национально-церковной независимости. Ввести национально-церковное устройство на Западе значило действительно почти изменить веру. Не говорим уже о протестантских странах, где так и было в действительности. Но стоит припомнить, сколько у Усилий потрачено было для организации национальных церквей внутри католичества, и как косо смотрели на эти усилия настоящие римско-католики. Ничего подобного не встретим на Востоке. Выделение новых национальных церквей было здесь исключительно делом политики. Россия, как мы видели, первая подала пример этой политики во второй половине XVI века. За ней последовали в наше время и все остальные православные государства, как только они успели сформироваться в политическом отношении». Греция, Сербия, Румыния, наконец, Болгария владеют теперь автономными церквами, и это нисколько не мешает им считать себя членами единой церкви. Если возникновение автономных церквей есть только дело политики, то делом политики может быть их уничтожение. Примеры такого уничтожения церковной отдельности мы видим в присоединении Бессарабской или Грузинской церкви к Русской при самодержавии, чему соответствует появление новых автокефальных церквей при советской власти». Таким образом, национализация церковного устройства, филитизм, хотя и осужденный одно время константинопольским патриархом как ересь, есть совершенно естественное последствие охранительного характера Восточной Церкви. Из ее отрицательного отношения к развитию догмы сам собой вытекает чисто исполнительный характер ее учреждений. А ограничиваясь исполнительным характером и не претендуя на религиозно-законодательную роль, эти учреждения могут без всякого ущерба для Церкви войти в рамки других воспитательно-нравственных учреждений данного государства. За исключением таких чрезвычайных вопросов, как затронутый с и вопрос о соединении церквей, эти учреждения будут совершенно достаточны для удовлетворения нужд повседневной церковной практики. Страница 173 Таковы соображения, показывающие нам, что преобразователь мог без явного нарушения прав Церкви превратить высшее церковное учреждение в государственное и передать при его посредстве управление Церковью в руки государственной власти. Опасные последствия такого превращения могли бы сказаться лишь при условии высокого подъема внутренней духовной жизни Церкви, то есть, во всяком случае, гораздо позднее. Теперь и вопрос о судьбе старых привилегий Церкви мог получить новое разрешение. Для государства представлялось неудобным оставлять судебные и хозяйственные права в руках духовной власти. Но в руках правительственного учреждения, получившего характерное название «синодальной команды», было совершенно естественно сосредоточить обязанности по суду и хозяйству. Конечно, при такой постановке дела духовенство скоро должно было почувствовать, что его права в действительности превращаются в обязанности. Даже выгоды хозяйничания на церковных землях парализовались необходимостью строгой отчетности и обязательством отвечать за исправный взаимодействие. Податей. Естественно, замечает Доброклонский, что Синод крайне тяготился своей хозяйственной властью и ответственностью. По верному замечанию императрицы Елизаветы в 1757 году, монастыри не имея власти употреблять свои расходы инако, как только на положенные штатом расходы, только напрасные затруднения себе делали управлением вотчин». При этих условиях полная секуляризация духовных имуществ могла быть лишь вопросом времени. Когда она совершилась в 1764 году, это была уже только простая перемена в администрации церковных вотчин. Перемена эта сопровождалась составлением новых духовных штатов, по которым на содержание духовенства определялось около 450 тысяч рублей.